Глава 50. Элли. Когда Элли открывает глаза, всё её тело замирает от страха. Она не чувствует ни ног, ни рук. Если бы она не видела их очертаний в чернильной тьме, то подумала бы, что они отвалились. Она снова плотно зажмуривает глаза, чтобы не видеть образы, которые внезапно заполняют её сознание. Но она не может полностью изгнать их из своей головы. Она также не может заткнуть уши, чтобы не слышать крики, которые эхом отдаются в них. Её крики? Или чьи-то ещё? Где она? Элли прижимается спиной к чему-то грубому и дрожит от холода. Она шевелит пальцами, пытается их размять. Внезапно они хватаются за мокрую траву, соскальзывают во влажную грязь. Она находится на улице. И когда Элли заставляет себя открыть глаза во второй раз, никаких образов больше нет. Их сменил ряд огней из светящихся окон домов. Глаза приспосабливаются к темноте, и Элли понимает, что находится во дворе позади дома своих опекунов. Только она понятия не имеет, как тут оказалось. На ней штаны от спортивного костюма и топик, поверх него неподходящий по размеру худи — Всё это было на ней, когда она заснула чуть ранее вечером, лёжа поверх покрывала. У неё в кармане мобильный телефон. Когда она в последний раз выглядывала из окна своей комнаты, ещё только-только начинало темнеть. Вероятно, это было несколько часов назад. Но она ничего не помнит о том, что произошло между выглядыванием из окна и этой минутой. В голове чернота. Она с кем-то разговаривала? Элли почти помнит звук своего голоса. Ей нужно встать и вернуться в дом, где тепло и безопасно. Но ноги у нее так замерзли, что ей не собраться с силами, чтобы встать, и, если честно, мотивации спасать себя у нее нет. Элли думает о том, чтобы остаться здесь и позволить себе проскользнуть в ничто. Может, никто не найдет ее, пока не будет слишком поздно, пока ее тело не погрузится в грязь, а душа покинет его. Как раз, когда она думает, что хочет именно этого, хочет, чтобы ее существование прекратилось и чтобы уход из этого мира был легким и собирается лежать здесь, пока все не закончится, она слышит тихий щелчок двери черного хода. «Элли!» — голос Мэри прорезает тишину, но Элли не отвечает. «Элли!» Ей не спрятаться. Мэри вскоре её найдёт. Но, может, этого времени окажется достаточно, чтобы у неё остановилось сердце. Может, Мэри вернётся назад в дом, если она ей не ответит. «Элли, что ты здесь делаешь?» Голос Мэри теперь приближается к ней. В нём слышится паника. Она опускается на корточки рядом с Элли и кладёт тёплую кисть ей на руку. Элли поворачивает голову и смотрит на Мэри. «Что происходит? Что случилось?» «Не знаю», — шепчет Элли. У нее дерет горло от усилий, которых требует речь. «Не знаю, Мэри». Из горла вырывается всхлип. «Я не знаю, почему пришла сюда. Я не помню. Мне страшно». Мэри обнимает ее обеими руками и притягивает к себе. «Пойдем со мной». «Нужно вернуться в дом, пока ты не подхватила воспаление легких». «Я хочу остаться здесь. За мной придут мои мамы и папа. Они сказали мне, чтобы я ждала их здесь. Если я уйду, они могут и не найти меня». Даже в темноте Элли видит, что Мэри в тупике. Она не понимает, и Элли ее не винит». Как она может понять, если её родители здесь? В жизни у неё всё идёт так, как надо. Всё там, где и должно быть. «Послушай, тебе нужно вернуться в дом. Твои мама и папа...» Мэри запинается. «Они всё равно будут знать, где ты. Помнишь, они теперь постоянно могут тебя видеть. А если ты останешься здесь, мне придётся сходить за моей мамой, а она, вероятно, отвезёт тебя в больницу». «Ты же не хочешь этого, Элли? Не хочешь в больницу?» Элли качает головой. Она провела достаточно времени в больнице после пожара, чтобы постараться больше никогда в жизни, до самой смерти, не попадать ни в какие больницы. «Не нужно говорить твоей маме», — шепчет Элли. «Возвращайся в кровать и забудь, что ты меня видела. Оставь меня здесь, Мэри. Я не боюсь». И тебе не нужно чувствовать себя виноватой. Я хочу этого. Мэри встаёт, и на секунду душа Элли ликует. Мэри понимает. Элли закрывает глаза и снова сползает вниз, прижимаясь спиной к стволу дерева, пока не слышит, как Мэри говорит. «Я иду за мамой». «Нет». Глаза у Элли резко раскрываются, а Мэри поворачивается к ней. «Значит, ты сейчас встанешь и пойдешь со мной. Я отведу тебя в свою комнату. Там ты переоденешься, согреешься и будешь сегодня спать у меня вместе со мной. А если я услышу от тебя хоть одно возражение, то позову маму, а она отвезет тебя прямо в больницу». Элли вздыхает и кивает. Она устала и испугана. Она потерпела поражение. Но у нее на сердце стало теплее от того, Какую заботу о ней демонстрирует Мэри. Элли вытягивает руку, и Мэри берет ее в свою. Ладонь Мэри чуть крупнее, чем у самой Элли, но рука кажется сильной, когда Мэри поднимает Элли на ноги. Ноги держат ее, и они вместе возвращаются в дом.